который поднёс ему признательный слушатель. И пересёк ту незримую грань, что отделяла спокойную отстранённость, вызванную заторможенностью, от бессвязной назойливости, внушившей Джеку ложную мысль, что своей цели — заставить слушателя смеяться до упаду. Он добьётся простым понуканием, а не холодной сосредоточенностью на способах её достижения. Он начал повторять ключевые слова анекдотов, размахивать руками, дирижируя реакции аудитории,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 Истребление в шее мало чем отличалось от убийства уже напившихся крови комаров, и все же гибель этих тварей утешало Джека. Начать с того, считал он, что им вообще тут нечего делать. Сокращение их поголовья приносило временное облегчение, навивавшееся кисловатым, затхлым запахом, которым оно сопровождалось. Но облегчение ограниченное, поскольку запах горевших в шее быстро терялся в куда более сильном и устойчивом смраде человеческих тел.